Глава 7. Кенна. Микки бросает на меня беспомощный взгляд. «Скажи что-нибудь, Микки. Поддержи меня». Но она молчит. Я чувствую её смущение. Мой приезд принёс ей проблемы. Джек тыкает Клемента локтем в бок. «Как ты думаешь, она напоминает мне?» «Не надо». Клемент встречается со мной взглядом. Какие у него невероятные глаза. Я не могу отвести взгляд или сглотнуть. Я едва могу дышать. Я чувствую облегчение, когда он резко разворачивается и уходит в лес. Скай вздыхает. Что мы будем делать? Кенна проведёт с нами несколько дней, затем отправится путешествовать по стране, — говорит Микки. Наконец-то. Но несколько поздновато. «Да», — кивает Джек. «В следующий раз, когда мы поедем за продуктами, я отвезу её на остановку автобуса, туда, где проходит маршрут Грейхаунд Лайнс». Пытаясь не показывать свой дискомфорт, я маленькими глотками попиваю воду из бутылки и оглядываю территорию. Между деревьями натянут непромокаемый брезент, закрывающий тренировочное оборудование, коврики для йоги, Спортивные мячи и массажные валики, напоминающие те, которые я использую в своей работе. Доски для сёрфинга раскиданы везде, лицевой стороной вниз. Намазанные воском поверхности скрыты от солнечных лучей, проникающих сквозь листву. «Но теперь она знает про это место», — замечает чернокожий парень. «А кому она про него расскажет, Виктор?» спрашивает Джек. «Вот в этом-то вся проблема», — повышает он голос. «Мы не знаем». Рядом взлетает испуганная ворона, хлопает крыльями, каркает, подавая сигнал над верхушками деревьев. Ш, -ш, ш Скай сжимает его плечо и идёт ко мне. «Виктор прав. Ты не должна никому рассказывать про это место Кена». Виктор идёт за ней. Мы очень ценим то, что имеем здесь. Он обнимает её. Очевидно, они пара. Кому я могу рассказать, спрашиваю я. Я никого не знаю в Австралии, кроме Микки, и теперь ещё вас. Вот видите? Джек поворачивается к остальным. «Ловите волну!» — кричит голос. Мы все поворачиваемся в его направлении. По тропинке трусцой бежит Клемент. «Слишком ветрено!» — замечает Скай. Ветер изменил направление. Клемент начинает мазать доску воском. Внезапно все другие расхватывают доски и передают друг другу воск. Я жду, когда они вспомнят обо мне. Но Клемент опять бежит по тропинке, теперь в другую сторону. Остальные следуют за ним. Остаёмся только мы с Микки. Она выглядит взволнованной. Прости, они очень оберегают это место. Переживут. Я заставляю себя улыбнуться. Конечно. Мы с Микки всегда раньше были вдвоём против всего мира. Я потрясена, как изменились её привязанности. Она роется в своём рюкзаке, достаёт верх бикини, сбрасывает футболку и лифчик и надевает часть купальника. Я изумлённо хлопаю глазами. Раньше она всегда была скромницей. Борт, Бортшорты уже на ней. Она подхватывает свою доску и смотрит на меня. На лице извиняющиеся выражения. «Ты идёшь?» Мгновение я испытываю искушение. Если бы я только могла стереть случившееся из памяти и вернуться во времена, когда океан ещё не был для меня отравлен. «Нет, но ты развлекайся». «Спасибо». Микки убегает. На поляне больше никого нет. Стоит тишина, если не считать звуки природы. Шорох листьев, отдалённый звук, бьющихся о берег волн. Ко мне движется тёмный силуэт. Какой-то человек. Кто это? Я вздыхаю с облегчением. Это гидрокостюм, который качается на вешалке, подвешенный на ветку над головой. Я стою на месте, пытаясь взять себя в руки. Но при каждом движении деревьев и кустов я снова начинаю нервничать. Кошелёк, паспорт и телефон лежат в моей небольшой дорожной сумке. Я беру её и быстро иду по тропе вслед за остальными. Деревья начинают редеть. Шум волн становится громче. Воздух солёный. Я выхожу из-под зарослей растительности и первый вижу потускневшую деревянную табличку. Опасно. Непатрулируемый пляж. Сильное течение. За ней простирается песчаный пляж. Острые тёмные волны виднеются на южной оконечности. Волны как будто обнимают камни, которые стали блестящими и гладкими. Идеальное место. Зрелище одновременно горькое и сладкое для меня. Это напоминает случайную встречу с любовником, чувства к которому у тебя ещё остаются. Но ты знаешь, что этот человек тебе не подходит. Я переехала в Лондон, чтобы не видеть океан. Но вот он снова передо мной, и его притяжение сильнее, чем когда-либо. Микки карабкается по камням. Остальные уже в воде, разгребаются. Я сбрасываю сланцы. Песок ласкает мои пальцы, когда я иду туда, где Микки вошла в воду. У воды совершенно невероятный бирюзовый оттенок. Когда-то я думала, что в сёрфинге привлекает именно этот цвет. Но потом я каталась по серой воде в сумерках, чёрной воде в полночь, серебристой воде в дождь, и в воде всех оттенков синего и зелёного. И все притягивали не менее сильно. Клемент ловит волну и закладывает широкие мощные повороты, доходя почти до самого берега. Скай на гребне волны едет на следующий за Клементом. Боль у меня в груди усиливается. Я могла бы сбегать назад по тропинке, взять запасную доску Джека и присоединиться к ним. На открытом пляже, где тебя не закрывают деревья, ветер сильнее. Он гонит меня к воде, словно может читать мои мысли. Я отклоняюсь назад. Борюсь с ним. Затем иду в сторону по камням. Ищу плоский, чтобы на него сесть. Вот он. Вода настолько прозрачная, что я вижу все ракушки и камушки на дне. Я опускаю руку в воду и наполняю ею сложенную лодочкой ладонь. Она теплее, чем я ожидала. Гораздо теплее, чем море в Корнуоле даже в середине лета. Я позволяю ей течь сквозь пальцы. Поразительно думать о том, что те же самые молекулы воды могли проплывать мимо того пляжа, у которого я жила, биться о гавайские рифы, или когда-то быть частью огромных айсбергов. Вода ослепительно яркая. Мне следовало надеть солнцезащитные очки. В этом месте всё такое яркое, и я к этому не готова. Более крупная волна ударяется о камни. Мои шорты промокли, но мне плевать. Я облизываю губы и чувствую соль. Боже, как же мне этого не хватало. Я срываюсь с места. Мои ноги погружаются в воду. Ощущение, будто я омываю свою душу. Джек ловит волну. Белая шапка пены смыкается над его головой, и он исчезает в трубе, а затем выезжает с другой стороны. Я снова думаю о том, чтобы сбегать за его доской, но знаю, что случится, если сделаю это. Меня для начала собьют в воду, потому что я давно не тренировалась. А еще хуже то, что меня затянет назад в спорт, из которого я ушла. И я снова попаду в зависимость от него. В те годы, когда я занималась серфингом, я не могла ничего планировать, потому что моя жизнь вращалась вокруг волн. Работы с 9 до 5. Так в это время на волнах меньше всего народа. Свадьба кузины. В тот день были потрясающие волны. Тур-поездка с подругами в выходной в большой город? Да за 200 фунтов стерлингов я могу слетать в Биориц. Прекратив заниматься серфингом, я в некотором роде почувствовала облегчение, потому что снова могла жить своей жизнью, сосредоточиться на своей карьере, хотя не могу сказать, что стала от этого счастливее. К Микке приближается громадная волна. Она гребёт в сторону. Не надо её брать, Микки. Она сейчас обрушится прямо на камни, и Микки может засосать. Если она упадёт, то её ждут большие проблемы. Это может плохо кончиться. Она разгребается на эту волну. Океан вздымается у неё за спиной, и на мгновение кажется, что Микки сейчас полетит в воду головой вперёд. Но она сжимает колени. Делает резкий поворот в самом низу волны и каким-то образом остаётся стоять на ногах. Отражённая волна идёт назад от берега, оставив несколько дюймов воды у камней, и Микки зигзагообразно едет по этой воде. Я чувствую гордость. В 30 лет она такая же стойкая, как была в 20. По-прежнему выкладывается по полной программе. Но на какие риски она идёт? Чем быстрее я её отсюда увезу, тем лучше. Я роюсь в сумке в поисках телефона. Сигнала так и нет. Без собственного транспорта и даже без возможности вызвать такси я должна рассчитывать на милость остальных. У меня за спиной возвышаются скалы. Если я поднимусь повыше, то, возможно, мне удастся поймать сигнал. Но как туда подняться? Я иду назад по песку. Солнце ярко светит, обжигая мне руки и голову. Мне не пришло в голову надеть головной убор или намазаться солнцезащитным кремом. В дальнем конце бухты, в море, выходит каменная стена. Предположительно, сразу же за ней протекает река. Я отмечаю, насколько вода спокойная у скал. Здесь волны не разбиваются. Если бы я в подростковом возрасте не сёрфила на опасном побережье Корнуола, то не поняла бы, что это сильное быстрое течение в сторону океана. Такое течение опасно для сёрферов, как и для пловцов. На английском языке называется rip или riptide. Аналогичного слова в русском нет. Примечание переводчика. Я снова обуваю сланцы и иду под деревья. Шорох листьев успокаивает. Температура воздуха здесь на несколько градусов ниже. Тропа уходит влево, затем вправо. Кажется, что деревья никогда не закончатся. В некоторых местах молодая поросль, такая густая, что скрывает тропинку. И мне приходится пробираться вперёд вслепую, пока я снова её не вижу. Когда я прокладываю путь сквозь растительность, воздух взмывают целые тучи комаров. Сверчки стрекочут так громко, что этот звук вскоре кажется мне оглушительным. Создается ощущение, что я могла бы идти в любом направлении по много миль и не найти выхода. Одна миля — 1609 метров. Примечание переводчика. Я то и дело оглядываюсь назад, желая удостовериться, что я смогу вернуться тем же путём. Увижу ли я его? Моё внимание привлекает какое-то движение. На листике сидит ярко-голубая бабочка. Она раскрывает и снова сводит крылья. Я ошеломлена. Останавливаюсь и наблюдаю за ней. Что-то пролетает мимо моего уха и жужжит, затем врезается мне в щёку. Я взвизгиваю и отгоняю насекомое рукой. Поднимаю голову и понимаю, что дезориентирована. Я медленно поворачиваюсь вокруг своей оси. Во всех направлениях я вижу зелёный лес. Здесь столько зелени, что от этого кружится голова. С двух сторон в молодой поросли есть проёмы. С какой стороны я пришла? Я смотрю влево, затем вправо. Тропинки выглядят совершенно одинаковыми. Я больше не слышу шум волн, и поэтому не могу сказать, где пляж. Впереди меня или позади. Я проверяю телефон. Сигнала так и нет. Не паникуй. Я шла три или четыре минуты, поэтому выбираю тропу наугад. Ту, что справа от меня. И иду по ней пять минут. Она не приводит меня назад на поляну, поэтому разворачиваюсь и возвращаюсь обратно. Это легко. Я иду широкими шагами. Вскоре моя футболка прилипает к спине. А я отчаянно хочу пить. Даже не подумала, что нужно взять с собой бутылку воды. Я внезапно вспоминаю новостное сообщение про туриста, который пешком отправился в Австралийские голубые горы и пропал на несколько дней. Он выжил благодаря воде, которая собирается на листьях. Я заглядываю в ближайшие кусты, но на листьях ничего нет. Сейчас слишком жарко. Пять минут уже прошли, у меня кружится голова. Я прислоняюсь к стволу ближайшего дерева, стараясь думать. «Мне подождать здесь, пока не станет прохладнее? Или идти дальше?» Я закрываю глаза. Что-то гудит у меня в ухе. Я резко распрямляюсь. Вероятно, я заснула, потому что жажда стала ещё сильнее. У меня болит голова. Деревья впереди кажутся гуще, и я иду в тень. Вдруг я вижу что-то сквозь кусты. Моему мозгу требуется минута, чтобы понять, что это. На земле лежит тело, с трудом различаемое в проёмах между листьями.